Глава 20 Миша проходит 9 дней. 9 монотонных дней. Врачи постоянно делают какие-то тесты, подключают к ней датчики, ставят капельницы, а потом уходит, оставляя снова нас вдвоем. Я не отхожу от нее ни на шаг. Разговариваю с ней. Врачи говорят, что слух у нее не пострадал, и она все слышит. И я рассказываю ей всю нашу жизнь с самого знакомства. Ночевать в палате мне запретили, хотя деньги предлагал я немалые. Мне разрешили оставаться с ней только до девяти вечера, а потом я ухожу в гостиницу. Но каждый день, ровно в восемь утра, я снова стою у двери в палату. Спустя час в палату заходят два доктора, один другому показывает какие-то бумаги, второй, одев очки, с умным видом перелистывает результаты анализов. «Сергей Викторович, мы провели ряд тестов, по их результатам видно, что необратимых повреждений мозга у нее нет, и у Елены Валерьевны учащаются периоды возвращения сознания. Взгляните на ее энцефалограмму». Врач внимательно смотрит на указанные бумаги, делает какие-то пометки на полях, откладывает их в сторону и направляется к ее кровати. «Думаете, она может сосредоточиться?» – с опаской спрашивает тот, кто помоложе. «Добрый день, Елена». «Вы меня помните? Я ваш врач, Сергей Викторович. Мы вчера уже беседовали с вами». Я сижу, затаив дыхание. Терпеливо жду, что будет дальше. Доктор продолжает. «Сегодня пятница. Погода отличная, светит солнышко. Вы любите солнышко? Если да, сожмите мне руку». Он вкладывает свою руку в ее ладонь, но не ощущает ответного движения. «Вчера мне казалось, что вы немного пошевелили пальцем». «Может, вам действительно показалось? Сигналы мозга очень слабые», — резюмирует второй. «Соберитесь, Леночка», — продолжает врач. Но ну, пожалуйста, попытайтесь. Вы можете снова стать нормальным человеком. Одно слабое движение заставит работать все нервные окончания. Для вас сейчас самое главное — сделать этот первый шаг. Ну же, сожмите мою руку». Врачи, не отрываясь, смотрят на экран монитора со стрелочкой. И я также безотрывно смотрю на этот прибор, мысленно произнося молитву. «Ничего не происходит», — монотонно произносит врач. «Попробуем завтра». Сергей Викторович бережно опускает ее руку, еще раз разочарованно взглянув на монитор. Доктор присаживается за стол, который стоит у окна, начинает заполнять карту пациента. Видимо, описывает неудачную попытку вывести ее из этого состояния. Я снова сажусь около нее, беру ее за руку. «Ленчик, родная, подними хотя бы пальчик», — умоляю я. Доктор скептически бросает на меня взгляд. И снова опускает его в бумаги. Стрелка прибора дергается. Звучит какой-то писк, врачи быстро возвращаются к кровати. Кажется, мозг реагирует на его голос. С надеждой предполагает врач, имени которого я так и не знаю. «Возможно. Попросите ее пошевелить рукой», — просит меня Сергей Викторович. Я наклоняюсь к ее уху и делаю то, о чем просит врач. «Лен, пошевели рукой. Совсем чуть-чуть. Пожалуйста». Две пары глаз уставились на нас с ожиданием и надеждой. Стрелка прибора вдруг бешено заскакала, и она сжала мне руку. Мне захотелось плакать от переизбытка эмоций. Через пару секунд все успокоилось. «Сознание снова уходит, но результат хороший», — радостно говорит врач. «Она очень старается. Разговаривайте с ней, вспоминайте важные для нее моменты в жизни. День рождения, выпускной, юбилей свадьбы родителей, все что угодно. Мы не знаем, на что конкретно будет реагировать ее мозг, поэтому попытайтесь как можно больше информации донести до нее». Если она опять пошевелит пальцем или рукой, сразу зовите меня. В любое время суток. Нас снова оставляют вдвоем. Я не могу поверить, что лед тронулся. Я благодарю Бога за это. Я держу ее руку, разминая каждую мышцу ладони. «Как вы там?» — спрашивает меня друг, звоня в очередной раз. «Все так же, оба в коме». Но Лена хоть начала реагировать на мой голос и пошевелила рукой, но в сознание так и не приходит. Это пипец какой-то. Меня выворачивает просто от того, что я ничем не могу ей помочь. Родители Максима в данный момент не смогут приехать. Ты же знаешь, мама его в Штатах с отчимом живет. И все какие-то проблемы с документами. А отца в кардиологию увезли, как только я ему сообщил. Я у него вчера вечером был, он плох. Вряд ли он полетит. «Ясно. Ты когда прилетаешь?» «Завтра ночью прилетаю. Я...» «Мне пришлось твоей маме все рассказать». «Ты идиот, Леша! Она прижала меня к стене. Не дура ведь она у тебя. Зато она обещала сама поговорить с родителями Лены». «Ладно. Ты только тогда навещай ее. Я переживаю, сам знаешь». «Знаю. Моя мама у твоей переночует сегодня, а потом посмотрим». Так ты еще и своей растрепал. Я ей ничего не говорил. Видимо, ей позвонила твоя мама. Отключив телефон, я сам набираю мамин номер. Мне необходимо услышать ее голос. Здравствуй, любимая моя. Я пытаюсь улыбнуться. Привет, сынок. И не надо тянуть улыбку, я все чувствую. Тебе плохо? Как они? Под наблюдением врачей. Я никогда не мог врать маме. Я сижу у её кровати и молюсь. Мама, я молюсь. А говорил, что атеист? Очень печально произносит она. Скажи, как мне? Что сказать Гале об этом ужасе? Есть надежда, что Леночка придёт в себя? Я не знаю, мам. Врачи говорят, что она обязательно должна очнуться. Она сегодня пошевелила рукой, и врачи говорят, что это прогресс. Она старается, борется. Мне сегодня Галю не звонила. Жаловалась, что не может дозвониться до дочери. Ругала Леночку, что-то совсем забыла про родителей. Я чуть не проболталась. Сынок, они имеют право знать. Если с Леной случится самое страшное, ни Галя, ни Валера тебе не простят, что ты не позволил им быть вместе эти последние мгновения. Ты права, мамочка. Сейчас ночь, думаю, в данный момент не стоит говорить. Скажи им завтра, пусть приезжают. Держись там. Я уверена, она чувствует, что ты рядом. Я люблю тебя, сынок. Я тебя люблю. Я позвоню позже. Принимай таблетки, которые врач выписал. Уже приняла. Не волнуйся за меня, ко мне уже едет Маша. Я не буду одна. Это хорошо. Если что, сразу звони. Обещаю. Пока. Пока, мамуль. Я отключаю звонок и запускаю пальцы в волосы. Сколько еще это продлится? Бездействие убивает. Только бесконечное и беспросветное ожидание. Утро, день, ночь. Опять утро. И так, словно по замкнутому кругу. Сказали бы мне, что для того, чтобы она открыла глаза, надо звезду с неба достать. Я бы достал. Но ничего не надо. Я ничего не могу сделать. Михаил Александрович, обращается ко мне подошедшая медсестра. Елена Валерьевна пришла в себя. Двое суток. Меня не пускают к ней. Только после того, как врачи решили, что она окончательно пришла в себя, мне наконец позволили войти к вечеру вторых суток ожидания. Я вбегаю в палату, не веря своим глазам. Она сидит на постели и пьет сок из трубочки. Волосы заплетены в косу, на лбу пластырем заклеен шрам. Я бросаюсь к ней, пытаясь обнять и поцеловать в губы. «Миш, ты что, на солнце перегрелся?» Она отодвигает двигает меня в сторону. «Я, конечно, понимаю нервы, но...» «Добрый день, Елена Валерьевна!» «Как всегда, не вовремя приходит ее лечащий врач!» «Добрый, Сергей Викторович!» Она улыбнулась ему и отставила бокал с соком на тумбочку. Рад снова видеть ваши прекрасные глаза. Давайте побеседуем. Вам не трудно говорить? Нет, все нормально. Ну вот и хорошо. А вчера утром вы не могли и двух слов связать. Вы быстро восстанавливаетесь. Работа мозга отличная. Я сейчас буду задавать вопросы, а вы отвечать. Она кивает. Ваше имя и фамилия? Елена. Елена Григорьева. Сколько вам лет? Двадцать восемь. Дата рождения? 13 июля. Замужем? Да. А где мой муж? Врач проигнорировал ее вопрос, продолжая задавать свои вопросы. Сколько лет вы замужем? Семь. Дети? Нет. Кто этот мужчина? Взглядом указывает на Мишу. Мой друг, одноклассник, начальник, Чернов Михаил. Я повторяю свой вопрос. Где Максим? «Елена, назовите мне ваши последние воспоминания. То, что было до больницы. Напрягитесь и скажите». «Я помню свой кабинет. Я, Миша и Леша сидим за столом и обсуждаем меню какого-то банкета». «Какого банкета?» – давит интонацией врач. «Я не помню». Она закрывает глаза, пытаясь сосредоточиться. «Леша говорит о том, что они с Мишей сами все оплатят?» Она облегченно вздыхает и продолжает. Это банкет по случаю встречи выпускников школы. Теперь я понимаю, почему она так отреагировала, когда я попытался ее поцеловать. Она не помнит о нас. Наша история началась на этой встрече, а продолжилась в день ее рождения. «Михаил», — ко мне обращается Сергей Викторович, — «сколько дней осталось до этой встречи?» «Она прошла. Почти четыре месяца назад», — отвечаю я. «Ясно?» — говорит врач, записывая что-то в своем блокноте. «Травматическая амнезия развелась вследствие травмы головы, в данном случае амнезия частичная». Он смотрит на Лену и продолжает. «Это состояние сопровождается головными болями и повышенной чувствительностью к раздражителям, поэтому я выпишу вам антидепрессанты. Не волнуйтесь, по мере выздоровления к вам постепенно вернутся воспоминания». Как правило, данный вид амнезии носит временный характер. Возможно, дома в кругу привычных вещей память вернется быстрее. Где Максим? Не волнуйтесь, я сейчас все вам расскажу. Доктор обеспокоенно смотрит на меня, еще во мне поддержку, и я киваю ему. Он продолжает. Ваш супруг сейчас находится в соседней палате. Состояние крайне тяжелое. Прогноз? — Неутешительный. Вы с мужем попали в аварию. — Я хочу его видеть, — настаивает она, словно и не была без сознания несколько дней назад. — Исключено, — категорически твердит врач. — Я вами так рисковать не буду. У вас травма головы, и мы еще не знаем, как она отразится на вашем общем состоянии. Вы очень быстро восстановились, но при этом так же быстро можете опять впасть в кому. Обещаю, что через пару дней Мы с вами вернёмся к этому разговору. А если... Ваше здоровье для меня в приоритете, перебивает её доктор. Я вам сейчас запрещаю даже вставать с постели. Ведите себя благоразумно, а иначе распоряжусь привязать вас к кровати. Этот разговор мы продолжим только после того, как я изучу все ваши анализы и результаты МРТ. Наберитесь терпения. Миш, как же так? Я не могу его оставить там одного. Она начинает плакать. И это очень плохо. Доктор лишь кивает головой. Успокойся, Лена. Пару дней ты его увидишь. Потерпи немного. Мишка, сходи ты, посмотри, как он. Он почувствует рядом знакомого человека. Ему станет легче. Она вцепилась обеими руками. В рукав моей рубашки и умоляюще смотрит в глаза. Хорошо. Я схожу. Я глажу ее руки второй ладонью. Я не могу ей отказать. «Сейчас! Сходи сейчас!» — настаивает она. Михаил сейчас сходит», — вмешивается доктор. «А вы выпейте эти таблетки». Он протягивает ей три таблетки, которые она быстро закидывает в рот, запивает оставшимся соком, и я выхожу из палаты.